2850 год от великого исхода одиннадцатый день месяца волка арция Мунд. судебный маг и яков фэв гле не без опаски взоошелл на обитый сукном помост нет шарлята грэ он не боялся взнуждать его было куда как непросто но теперь он смирнее ягненка а вот дружки герцога которые наверняка окажутся в толпе а ну как попробуют пристрелить своего предводителя чтобы избавить от покаяния а попадут в стоящего рядом Яков хотел жить и жить хорошо, но для успешной карьеры порой приходится делать что-то опасное, тем паче его, наконец, оценили по достоинству. Не зря именно ему, человеку сугубо мирскому, предложили вести церемонию покаяния. Маг Недоросток не догадывался, что решающую роль сыграла его, мягко говоря, неприглядная внешность. Диана и Фарбье хотели унизить Тагаре как можно сильнее. А чем смешнее и незначительнее тот, перед кем гордый герцог будет ползать на коленях, тем лучше. Смешнее же и незначительнее Якова Эвгле в Мунте не нашлось никого. Самому же Эвгле ужасно хотелось увидеть свой звездный час, но еще никто не научился одновременно находиться в двух местах. Правда, синяк через вторые руки нанял мазилу, обещавшего запечатлеть церемонию и максимально выгодным для обвинителя свете, но все-таки жаль, что магия не позволяет видеть себя со стороны. Судебный маг еще раз отряхнул мантию, медленно и, как ему казалось величественно, поднялся вверх по тринадцати по числу месяцев года ступеням и занял отведенное ему место справа от плахи с воткнутым топором, рядом с которым стоял палач в красном. Площадь была запружена народом, и дальнозоркий брат яков заметил, что люди выглядят угрюмыми и настороженными. Синяк вслушался в довольно-таки жидкие крики, поносящие всех тагары вообще и Шарля в частности. Однако крикуны вопили как-то неуверенно, с одной стороны отрабатывая полученные деньги, а с другой опасаясь получить по шее от стоящих рядом. яков поднял руку и возгласил самым громким и солидным голосом, на который был способен. «Приведите обвиняемого!» Стражник с желтыми нарциссами на красной тунике, надетой по верхке торопливо скатился по ступеням и направился к карете. Обвинитель принял значительный и скорбный вид, глядя вниз туда, откуда должен появиться преступник. И он появился. Странно, но Тагаре шел уверенно, с гордо поднятой головой, ничем не напоминая раздавленного страхом человека. Увидев это, люди на площади радостно загудели, а кто-то даже завопил здравицу в адрес Шарля. Безобразие! Неужели измотанные небывалым поединком магии и воли антонианцы позабыли сказать взнузданному, как вести себя на эшафоте? Что ж, за этот промах они поплатятся, особенно несносный брат Серж, не так давно унизивший Якова при самой Бланксиме. Но сначала дело. «Признаешь ли ты себя виновным?» Эвгле, трепеща от наслаждения, задал узнику вопрос, на который мог быть лишь один ответ. Обвиняемые подробно рассказывали о своих злодеяниях и коварных замыслах, каялись в грехах, получали отпущение и либо клали голову на плаху, либо в рубище под улюлюканье зевак навсегда уходили в дюзы. Случая, когда кто-то посмел отвести обвинение, не было и быть не могло, но Шарль Тагере ответил ясным и чистым голосом, далеко разнесшимся в осеннем воздухе. «Я ни в чем не виноват перед Арцией и тем, кого называют ее королем». «Меня схватили по наущению жана Фарабье, попытались обманом и угрозами вырвать признание, а когда не вышло, прибегли к магии». Иаков потерял дар речи. И было отчего. Судебная магия делала подобное просто невозможным. Человек говорил лишь то, что ему велели, его желания или нежелания не имели никакого значения, но Тагере каким-то непостижимым образом сорвался с магической цепи. Что ж, значит он умрет, и умрет страшно. На подобный случай предусматривалось специальное заклинание. Правда, его еще прилюдно не применяли, хотя знать его был обязан каждый скорбящий, которому приходилось присутствовать при публичном покаянии. Они и знали, тренируясь в подвалах Духова замка на тех, кого не обязательно было показывать народу. К истине, как таковой, это заклятие не имело никакого отношения. Просто человек, на которого указывал перст обвинителя с кольцом скорби, заживо сгорал в ослепительном белом огне. Не оставалось даже костей. Яков в вгле вытянул руку в направлении Тагаре. «Да разрешит наш спор костигатор!» «Арде!» – дерзко ответил эльцкий герцог, с вызовом тряхнув золотистой гривой. С пальцев Якова потек пока еще невидимый огонь. Сейчас он коснется ослушника, и все будет кончено. Однако случилось невозможное. Заклятие отскочило от Тагере, как мяч от стены, и понеслось к тому, кто его сотворил. Синяк даже не успел ничего понять. Колдовское пламя охватило его, он зашелся в жутком визгливом вопле, и все было кончено. — Оправдан! — заорала какая-то женщина, и ей ответил грубый мужской бас, проревевший. — Виват Тагере! На глазах потрясенные толпы с герцога сами собой спали, вспыхнули и рассыпались пеплом оковы, и Шарль с удивлением, еще не веря спасению, размял затекшие кисти. Кто-то бросил на эшафот цветок. Золотистая хризантема ярким пятном легла на алую обивку. Герцог хотел ее поднять, но голова у него закружилась, и он мешком свалился на руки подоспевшего Рауля. Простолюдинки в умилении плакали, вытирая глаза белыми фартуками. Мужчины, радостно улыбаясь, хлопали друг друга по плечам, и никому не было дела до серой кошонки, устроившейся на одной из балок, поддерживавших страшную конструкцию. А зверушка, потянувшись, сиганула на каменную балюстраду, ограждавшую фонтан. Оттуда перелетела на крышу лавки цирюльника, спрыгнула вниз и затерялась среди узких улиц.